Хельги Толсон, Посейдоника, книга вторая, читает Роман Панков, глава первая. Никто не помнит, кто именно и почему решил назвать третью планету в системе df7 именно колонией. Ирония была в том, что как раз для колонизации она оказалась не очень-то пригодна. Довольно суровый климат, крайне агрессивная фауна и, главное, полная несовместимость земных сельхозкультур с местной почвой. Как ни старались ученые, ни искусственные мутации, ни игры с генами ничего не позволяло добиться хоть какого-то урожая от этой земли. Возить же продовольствие на край географии было весьма недешево. Все это сводило на нет идеи о серьезном заселении. Департамент развития внешних территорий присвоил колонии статус ААЦ, что позволяло содержать поселение общей численностью до 50 тысяч человек, а найденные вскоре залежи редкоземельных металлов надолго определили вектор развития планеты в сторону горнорудной промышленности. Так что единственным, что тут имелось от романтики Фронтира, были трапперы и корпус егерей. И если последние являлись скорее корпоративной военной компанией, специализирующейся на охране поисковых партий геологов, сопровождении грузов, а также очистке нужной территории от особо надоедливых представителей местной живности, то трапперы были теми самыми свободными охотниками, о которых писали еще в древних книжках об освоении Запада на земле. Богатая, опасная и разнообразная фауна колонии давала широчайший простор для охоты. А высокая цена подобных трофеев на рынке делала эту нелегкую работу весьма прибыльной. Впрочем, как поговаривали те, кто долго живет на колонии, сюда летят, чтобы заработать деньги, но почти никто не улетает, чтобы их потратить. Мануэл лет 20 назад тоже прилетел за деньгами. Точнее, ему казалось, что за деньгами. Сейчас-то он понимал, что просто искал место, где сможет жить по своим правилам, Делать то, что ему нравится. Его всегда тяготила жизнь в мегаполисе. При первой возможности он сбежал в армию, записался в рейнджеры и даже стал одним из лучших в своем потоке. Но быстро понял, что это не его. Не был он командным игроком, а в армии такие не нужны, скорее даже вредны. Да и с дисциплиной и субординацией у нелюдимого и молчаливого курсанта были довольно серьезные проблемы. Кое-как отслужив стандартный контракт, Мануэл уволился и рванул, куда глаза глядят, перебиваясь случайными заработками, пока судьба не занесла его, на колонию. Тут он и нашел свое призвание. Стал сначала егерем, а потом и трапером, причем весьма успешным. И вот так, как-то незаметно, пролетело почти два десятка лет. Колония стала его домом, местом, которое он действительно, по-настоящему, полюбил. И теперь спокойной провинциальной жизни этой планеты пришел конец. Думал ли когда-то Траппер, что это может случиться? Пожалуй, да, но вот что все может произойти именно так, ему в голову не приходило. Он не смотрел «Визор», не фанател по всяким сериалам, и вероятность встречи с аномальными явлениями и неизвестными формами жизни в его простую и ясную картину мира ну никак не укладывалась. Может быть, даже в глубине души он продолжал надеяться, что вся эта лихая компания из посейдонцев, десантников и военных как-то уладит возникшую проблему, и все вернется на круги своя. Просто нужно им немножко помочь. И хоть холодная логика упрямо подсказывала абсурдность этой идеи, все они пока пытаются в лучшем случае спасти свои шкуры. Какое уж там решение проблемы. Предательский огонек надежды упрямо грел его где-то глубоко внутри. Мануэл аккуратно продвигался в сторону всеусиливавшегося грохота боя. Двое егерей следовали за ним в небольшом удалении. Лес в этой части континента состоял из причудливой смеси огроменных под 30 метров псевдохвойных деревьев и раскинувшихся в их тени гигантских папоротников. Мануэл старался выбирать траекторию движения от одного дерева к другому, чтобы минимизировать шансы обнаружить себя обычными средствами наблюдения. От роботов это ясное дело не поможет, они его засекут по сигнатуре скафандра, но, как показали последние события, тут могли встретиться противники совсем иного рода. К месту боя Мануэл вышел довольно быстро. Точнее, бой переместился к Мануэлу с грохотом выстрелов автоматических гранатометов и резким скрежетом разрываемого металла. Сперва в зоне видимости появились бойцы в громоздких скафандрах, точь-в-точь точь, как те, которых была группа абордажников Орлова. Тут сомнений не было, это бойцы его роты. Они шли через лес медленно, спинами вперед, отчаянно отстреливаясь от пока невидимого противника, наседающего на них с тыла. Их было человек 30, не больше. Мануэл с первых мгновений понял, что это действительно элита вооруженных сил Федерации. Это было очевидно, потому как слажено и уверенно они действуют, как стреляют, не перекрывая друг другу линию огня, как мгновенно, без лишней суеты, прикрывают сектор товарища, когда тот перезаряжает оружие. Работу профи Мануэл узнавал. Сразу. И тем не менее, они отступали. Через несколько мгновений показались их противники. К удивлению Мануэла, это были не автономики, то было общее название автоматизированных роботов для горнорудных работ. Точнее, они когда-то были горнодобывающими автономиками, а сейчас даже сложно сказать. Если бы речь шла о животном, то Мануэл применил бы слово «мутация». Но это все еще явно оставалось механизмами, роботами, хоть и изменившимися до неузнаваемости. Обычная, вполне гуманоидная форма производственного робота – Сейчас была дополнена серией то ли щупалец, то ли манипуляторов, выходящих из спины и груди. Очень походило на то, что эти щупальца были составлены из тысяч мелких деталей других роботов, сплетенных неведомой силой в жгуты однородного материала. Манера двигаться не слишком ловких в оригинале автономиков изменилась так же кардинально, как и их внешний вид. Теперь вместо неторопливой походки у местной при прокладке тоннелей в горной породе, они двигались с ловкостью и проворством хищного зверя. Свежеобретенными щупальцами они цеплялись за стволы деревьев и отталкивались от земли, лихо перемещаясь по практически непредсказуемой траектории. Их было много. Очень много. Отступающие абордажники опустошали их ряды, взрывая ручными гранатометами, разрывая на части очередями из твердотельных винтовок и выжигая веерами лазерных лучей. Но напор причудливо измененных роботов... Не ослабевал. То в одном, то в другом месте они прорывались на ближнюю дистанцию и навязывали десантникам рукопашную схватку. Несмотря на прекрасную подготовку, люди проигрывали примерно каждую третью из них. За те пару минут, что Мануэл наблюдал за боем, уже второй абордажник упал, погребенный под сразу несколькими остовами кинувшихся на него роботов. Траппер решил вступить в бой. По какой-то случайности роботы не видели ни его, ни егерей и атаковали исключительно отступающих десантников. Манов включил прицельный комплекс своего карабина и сразу понял, чему обязан своей невидимостью – электромагнитным помехам. Автоматика скафандра просто отказалась работать и выдавать привычные целеуказания. Наверняка эти же помехи глушили сенсоры автономиков, оставляя им только визуальный контроль целей. А от такого наблюдения Манно был прекрасно замаскирован. Его скафандр имел защитную расцветку, а сам траппер, по выработанной годами привычке, двигался максимально аккуратно и скрытно. В здешних джунглях иначе долго не протянуть. Мануэл понял, что это его шанс. Роботы постепенно охватывали фланги отступавших абордажников, и широкий вогнутый полумесяц строя сворачивался в круг, где бойцы старались прикрывать спины друг другу. К сожалению, при этом становилось невозможно двигаться дальше. Все понимали, что попав в окружение, люди будут обречены. Патроны к электромагнитным винтовкам весят немного, и у каждого бойца их огромный запас, но и он не бесконечен. Тем более при таком бешеном темпе стрельбы. Неработающие системы управления огнем скафандров заставляли десантников компенсировать недостаток точности огромной плотностью огня. Мануэл увидел, как сержанты дали команду занять круговую оборону. Несколько бойцов даже умудрились почти мгновенно соорудить из каких-то распылителей пены импровизированные укрепления. Довольно толковые, на взгляд траппера. Но всем стало очевидно, что уйти отсюда они уже не смогут. Только подороже продадут свои жизни. Поняли это и преследователи Атакующий напор ослабел, и роботы уже не кидались волнами на бронированную и ощетинившуюся огнем стену десантников, окружили вокруг их позиций, пытаясь найти слабое место в обороне. Периодически то в одном, то в другом секторе они переходили в стремительную атаку, но как только встречали отпор, сразу отступали. «Удивительно слаженно действуют эти роботы», — подумал про себя Мануэл. «Будто ими кто-то командует». И тут внезапная догадка заставила его вздрогнуть. А почему он решил, что ими никто не управляет? Ведь это самое очевидное и простое объяснение. Это же роботы. У них есть какой-никакой электронный мозг. Если уж кто-то смог обойти запрет на убийство людей, то управлять ими этот кто-то точно должен уметь. Робкий огонек надежды заставил Мануэла лихорадочно осматривать всех автономиков в пределах видимости. Тот, кто ими управляет, Не может быть далеко. Эта чертова буря глушит все виды связи, а значит для контроля их хозяин должен находиться где-то совсем близко. Впрочем, близко – понятие весьма растяжимое. Это могли быть и километр, и полтора. Тогда шансов нет. Об этом Мануэл запретил себе думать и старательно изучал атакующих роботов. они оказались весьма примечательны. Подавляющее большинство было из числа горнорудных автономиков, которых на ближайшем добывающем комплексе тысячи. Тут и проходчики с толстыми лазерными бурами в манипуляторах, и сортировщики с удобными для захвата кусков породы клешнями, и переработчики, оборудованные всевозможными дробилками для измельчения породы. Но при этом все они так или иначе изменились, точнее, были подвергнуты изменениям. У большинства имелись дополнительные явно инородного происхождения конечности – Часть роботов сменили форму корпуса. Некоторые вообще перестали быть похожи на стандартную продукцию людских фабрик. Они напоминали скорее каких-то насекомых, нежели антропоморфных роботов, коими являлось большинство промышленных образцов. В их манере двигаться Мануэл ощутил какую-то хищную грацию, несвойственную весьма медлительным и громоздким механизмам. Кольцо вокруг остатков роты абордажников сжималось все сильнее. Стационарная позиция давала людям небольшое преимущество уже хотя бы тем, что позволило наладить систему огня без слепых зон. Вопрос теперь оставался только в том, что закончится раньше – роботы или патроны. Мануэл жестом отправил обоих егерей на помощь абордажникам, а сам решил обойти атакующую их группу в поисках кукловода. Внезапно он заметил в общей массе роботов необычный силуэт. Глаз буквально споткнулся о чужеродную форму. Примерно так Траппер чувствовал себя, когда, еще будучи армейским рейнджером, впервые высадился на дикой планете и впервые же увидел местную жизнь. В тот момент намертво засел у Мануэла в памяти, причем не картинкой. Он и не помнил уже, кого или что именно он тогда увидел. Нет, в памяти отложилось именно ощущение чужеродности. Инстинкты тысяч поколений предков, вплоть до первых обезьян, палками отгонявших хищников, вопили о невозможности, чуждости той жизни, ее формы, запаха, движений. И вот это чувство вернулось. После стольких увиденных планет, после сотен добытых трофеев, горло сжал первобытный страх. На мгновение, всего на полсекунды, лучший траппер планеты Колония поддался животному ужасу. Но это мгновение прошло. Вырвавшийся на поверхность сознания Австрелопитек Был возвращен в те глубины, откуда появился, и на его место вернулись привычная рассудительность и хладнокровие, свойственные Мануэлу. Он присмотрелся к чужаку. Размерами тот был примерно в два раза меньше человека. Девять конечностей обрамляли угловатый, будто составленный из десятков разнонаправленных пирамидах корпус без явно выраженной головы. При этом составляющие корпус части не были единым целым, как торс животного или человека». Было отчетливо видно, что они не являются единым целым, а находятся в миллиметрах друг от друга. Все это скорее напоминало горсть магнитов, которые не могут до конца соприкоснуться, но и не разлетаются, постоянно меняя форму этого существа. Или все-таки машины? Мануэл не мог сказать наверняка, чем все-таки это было. Конечности твари были чем-то похожи на щупальца, но состояли из сотен более мелких пирамидок. И разлетались эти пирамидки уже более существенно, до пары сантиметров. Они находились в постоянном движении, то поднимаясь, то расходясь в стороны. Тварь как будто дирижировала своим оркестром из роботов. «Какого трофея у меня еще не было», — мрачно подумал Мануэл, ухватив в коллиматорный прицел своего карабина силуэт чужака. «Выстрел! Еще один! И еще!» Иридиевые пули, разогнанные магнитным импульсом до сверхзвуковой скорости, рванули к врагу. Но тварь с невероятной скоростью среагировала, буквально пропустив первый выстрел сквозь себя, чуть раздвинув пирамидки корпуса, и увернувшись от остальных в невероятном кульбите, напоминавшем больше всего не прыжок зверя, а перемещение стаи птиц, или роя насекомых. Мануэл громко чертыхнулся и перевел карабин на автоматический огонь. «Попробую вернуться от этого!» Траппер дал размашистую очередь с небольшим упреждением, надеясь поймать существо на траектории его маневра. Опять мимо. Это просто невозможно. Тварь как будто предугадывала, куда полетят следующие пули, и играючи уходила от них. Но вот одновременно контролировать роботов и уворачиваться от зарядов чужак не умел. Натиск на абордажников заметно ослаб, чем они немедленно воспользовались и контратаковали врага. Мануэл был слишком сосредоточен на стрельбе и не видел, как абордажники легко опрокинули потерявших сноровку роботов, крушая их в рукопашной всевозможным оружием ближнего боя. От зловещего вида здоровенных ножей до экзотических двойных клинков, закрепленных прямо на предплечьях скафандров. Расстрел с близкой дистанции, пожалуй, мог быть и более эффективен, на флотский спецназ, к которому относилась и абордажная рота, чьи остатки сейчас наблюдал траппер, Традиционно всем видам боя предпочитал именно рукопашный, и львиная доля времени тренировок уделялась этому компоненту. В тесноте коридоров корабля самым надежным способом вывести противника из строя оставался старый добрый удар по голове, пусть и одетым в броню и усиленным в десятки раз кулаком. Любое дальнобойное оружие оставляло простор для случайностей. Промаха, неудачного рикошета, попадания союзника на линию огня – Удар абордажным тесаком оставлял только трупы. В этот раз противник был необычным и для кого-то даже пугающим. Бой со свихнувшимися, да еще и модифицированными роботами не входил ни в одну из тренировочных программ. Но спецназ есть спецназ. Могучий рывок трех десятков бойцов разметал неширокое кольцо окружения, оставив за собой буквально разорванные на части остовы того, что раньше было горнорудными роботами, и отряд единым кулаком рванул к месту боя траппера с чужеродной тварью. Мануэл, между тем, продолжал безуспешные попытки поразить противника из карабина, постепенно оттесняя его к огромному стволу упавшего дерева. Возможно, лишившись пространства для маневра, тварь не сможет столь эффективно уходить от пуль. Впрочем, выяснить это трапперу так и не удалось. Практически одновременно произошло сразу несколько событий. В ногах у твари, конечно, если смесь щупалец шлангов можно назвать ногами, взорвалось сразу три гранаты, выпущенных абордажной группой. Ствол того самого дерева, куда Мануэл оттеснил чужака, разломился изнутри, и из-за него, а может даже из-под него, Появился новый участник боя – брат-близнец той самой зверюги, которую Мануэл чудом убил на поляне буквально час назад, только раза в четыре поменьше. Вновь прибывшая тварь, которую Мано для простоты окрестил динозавром, повела себя весьма странно. Она, яростно рыча, напала на извивающегося и меняющего форму чужака, пытаясь одним укусом прикончить его. Тот, в свою очередь, начал серию очень плавных и быстрых уворотов, открыв огонь по динозавру изумрудно-зелеными молниями из концов своих щупалец. Ощутимого вреда эти молнии противнику не приносили, но Мануэлу показалось, что после попаданий динозавр слегка замедляет движение. Кроме того, чужаку удалось восстановить контроль за роботами, и они, нестройной волной, кинулись на помощь своему хозяину. В завязавшейся свалке уже невозможно было понять, кто побеждает, а кто проигрывает. Летали, откинутые могучими ударами хвоста и головы ящера, корпуса роботов. Скрежет металла смешался с рёбом динозавра и каким-то пронзительным писком неизвестного происхождения. Мануэл заворожённо смотрел на картину боя, но в это время его довольно чувствительно ткнули в плечо. От неожиданности он отшатнулся и уже замахнулся для удара, когда увидел, что это один из сержантов абордажной роты. Их он сразу приметил по необычной для армии традиции ярко раскрашивать свои скафандры и четким белым треугольником знаков различия на плечах и шлемах. Сержант жестом показал себе за спину и громко крикнул через внешние динамики шлема. «Валим, а то мы явно следующий в меню!» Мануэл молча кивнул и бегом направился к уже прилично удалившийся от места боя основной группе абордажников. Глава 2 Истребитель Джона завис над остатками станции Фата-Моргана. Луч мощного прожектора метр за метром обшаривал покореженный взрывом корпус посадочного модуля станции, периодически натыкаясь то на плавающие в космосе трупы ее обитателей, то на обломки кораблей и даже остатки какой-то мебели. Группировка кораблей ВКС после неожиданного взрыва станции и схода с орбиты одного из корветов с последующим сгоранием в плотных слоях атмосферы переместилась на орбиту четвертой планеты системы DF-7, справедливо полагая, что находиться вблизи колонии чревато серьезными неприятностями. Эвакуационные транспорты благополучно убыли в метрополию А эскадру в системе усилили новейшие фрегаты Сиднии и Вашингтон, а также несколько корветов, названий которых Джон не успел запомнить. Ему, впрочем, и традиция флота называть фрегаты именем городов, уничтоженных в большой войне, не очень-то нравилась. Понятно, что это дань памяти миллионам погибших в них людей и все такое, но Джона каждый раз коробило от того, что красавец корабль носит название города, стертого в ядерную пыль в первые минуты войны. Другое дело – линкоры. Эти гиганты чаще всего носили имена великих полководцев или государственных деятелей, хотя встречались и довольно экзотические названия. Тут чаще всего дело было во вкусе правительства той системы, за счет которой производился линкор. Поскольку ассигнования на постройку такой махины были значительными, то федеральное правительство не особо возражало, когда местное начальство выбирало название для подшефного корабля. Джон слышал, что на некоторых планетах даже проводили референдумы на этот счет. Впрочем, это касалось в основном систем с моноэтническим населением, вроде Новой Каледонии, Тинсяо или Первоуральска. Усиленная новыми кораблями эскадра в бой не рвалась, предпочитая блокаду системы и аккуратную разведку силами москитного флота. Понятное дело, что потеря одного или даже десятка истребителей несопоставимо дешевле гибели любого корвета, не говоря уже о фрегате или авианосце. Циничная и жестокая логика. Но это война. Другой тут не бывает. Отправлять пилотов в неизвестность против непонятного и невидимого противника было неприятным занятием, И Джон, оставшийся без половины своего полка, установил четкий график, по которому на разведку летали абсолютно все и на равных условиях, независимо от должностей и званий. Сегодня была его очередь. Прожектор все так же рутинно скользил по искореженному внутренним взрывом металлу, периодически высвечивая щели разрывов обшивки. Что же здесь произошло? Джон видел несколько компьютерных реконструкций, которые смоделировали на основе записей последних минут станции, сделанных с борта авианосца Мистраль, и данных обследования, обломков, полученных предыдущими разведчиками. Получалось, что на станции одновременно задраили все внешние шлюзы, а потом произошла серия взрывов внутри всех модулей, буквально разорвавших станцию на части. Похоже было, что сдетонировали одновременно все боеприпасы на станции. и все запасы горючих газов. Компьютер не объяснял причину ввиду отсутствия достоверных данных, так что оставалось только гадать. Можно было бы предположить, что это теракт, но притащить столько взрывчатки на станцию, заложить ее во всех модулях и взорвать синхронно с перехватом контроля шлюзов не могли никакие террористы. Да что там террористы, даже всемогущая служба контроля опасности СКО, реши она зачем-то взорвать свою станцию, не смогла бы это провернуть. Это была очередная загадка в длинном списке сюрпризов, которыми внезапно разразилась система df7. Если это были чужие, то как, черт побери, они забрались на станцию и как смогли ее подорвать? А главное, зачем? Почему не уничтожили авианосец, висевший не так далеко от нее и успевший после взрыва спокойно улететь подальше от колонии? Впрочем, Джон уже уяснил, что колония не дает ответов, только ставит все новые вопросы, а потому, что Нужно просто выполнять свою работу. Продолжать сканировать поверхность станции, ну или что там от нее осталось. «Альфа-6, ответ Чарли!» Голос диспетчера вывел Джона из легкого оцепенения, в которое тот незаметно для себя впал, погрузившись в воспоминания. «Альфа-6 на связи!» – бодро от отрапортовал Джон. «Статус зеленый, все идет штатно, никаких проблем!» «Да, мы видим Альфа-6, тут такое дело...» Голос диспетчера выдал волнение, и это очень не понравилось Джону. «Мы поймали сигнал с планеты. Очень странный». «Тоже мне новость», — мрачно ухмыльнувшись, ответил Джон. «Тут вообще что-нибудь не странное происходило за последнюю неделю? Куда ни плюнь, обязательно попадешь в какую-то странность». «Ну и чем этот сигнал странен?» «И самое главное, при тут я?» Странный он, потому что это смодулированный сигнал радиотелескопа с планеты. Причем модуляция очень напоминает азбуку Морзе, но с неправильным алфавитом. То есть кто-то или что-то пытается с помощью радиотелескопа подать сигнал, используя аналог азбуки Морзе. Аналитики в штабе клянутся, что это не чужие. Уж больно примитивный способ передачи и выбранная кодировка. Ну, это и без аналитиков ясно. Тоже мне гений. «Ну, выжил кто-то на планете, добрался до радиотелескопа и каким-то образом приладил его для передачи сигнала. Теперь орёт СОС и ждет спасателей. Вы предлагаете мне слетать туда и проверить?» – спросил Джон, сделав ударение на слове «туда». «Да, майор, предлагаем», – это сказал уже не диспетчер. «С вами говорит контр-адмирал Вильнев. Я не могу отдать приказ лететь на колонию, это слишком рискованно». И штаб флота запретил боевые операции на планете до выяснения обстановки. Но я могу предложить вам слетать на разведку, и надеюсь, вы согласитесь. Вы наш лучший пилот в этой системе. Вы единственный из летчиков, кто выжил в бою на поверхности. У вас есть опыт, которого нет у других. И главное, вы сейчас ближе всех к источнику сигнала. «Слетать-то можно, господин контр-адмирал?» После небольшой паузы ответил Джон. Но все-таки... Что такого необычного в этом сигнале? Мне все же придется рисковать ради этого жизнью? Хотелось бы знать. Резонно, майор. Деловым тоном ответил Вильнев. Дело в том, что сигнал не только смодулирован необычным образом, но и наведен на определенную точку космического пространства в стороне от обычной плоскости орбит. При этом, каждая следующая серия сигналов корректируется с учетом движения планеты так, чтобы снова попасть ту же самую точку. Такое ощущение, что они отправляют сигнал на какой-то приемник. Если это наши, выжившие люди, то они должны были бы стараться направить сигнал на станцию межсистемной связи или в сторону нашей эскадры. Зачем бомбардировать сообщениями пустую точку в пространстве на окраине системы? «А точно ли там пустая точка? Вы проверили?» – уточнил Джон. «Да». Сканеры ничего не показали. Пусто. Сейчас туда летят истребители с проверить визуально. Но область довольно крупная, и у них может уйти от нескольких часов до суток на проверку. Ясно, что ничего не ясно, задумчиво пробормотал Джон, добавив вслед уже официальным тоном. Контрадмирал Вильнёв, разрешите осуществить разведывательный полёт на поверхность. Риски осознаю. Ответственность? Беру на себя. Разрешаю, майор. Удачи. Конец связи. На дисплее у Джона появилась зеленая метка, обозначающая источник сигнала на планете. Порадовавшись про себя, что взял на вылет полный боезапас, Джон вдавил обе педали и направил машину к голубовато-зеленому диску планеты. Глава 3 А можно это еще раз объяснить, но на обычном языке? Для тупых. Не все, знаете ли, тут университеты кончали. В голосе Алекса была смесь искреннего раздражения и легкой иронии. Капитан абордажной роты сидел на импровизированном стуле из пластикового контейнера, закинув ногу за ногу и с интересом изучал зубочистку с остатками какой-то еды, только что извлеченную им изо рта. Напротив него на таких же стульях расположились остальные участники военного совета – лейтенант Стратионис, Мануэл, Игорь и Дарион. Для совещания было использовано единственное закрытое помещение, доступное в местных джунглях – транспортный отсек бронетранспортера с открытой парелью занавешанный куском брезента, создающим что-то вроде тента. получилось вполне себе годная, хоть и маленькая комната, позволявшая, по крайней мере, спокойно расположиться без скафандров и вести беседу. Игорь еще раз внимательно изучил Алекса. Крупный, хотя и поменьше Дориона, круглолицый, светловолосый. Лет 28-30 на вид. Курносый нос и россыпь веснушек делали лицо простым и непримечательным, но вот светло-голубые глаза смотрели очень цепко и внимательно, резко контрастируя с образом простого туповатого вояки, который Алекс старательно поддерживал. Дорион, к которому обращался Алекс, лишь пожал плечами. Ну, если совсем упростить, то... Радиотелескоп — это несколько крупных антенн, позволяющих улавливать частоты от нескольких десятков мегагерц до нескольких десятков гигагерц. Принцип работы радиотелескопа скорее похож на фотометр, чем на обычный оптический телескоп. Он не строит изображение напрямую, а измеряет энергию излучения, приходящего с того направления, куда смотрит телескоп. Таким образом, можно получать данные о координатах источников излучений, пространственной структуре и интенсивности, спектре и поляризации. Наиболее эффективно радиотелескопы работают, будучи объединенными в сеть, когда в системе синтеза радиоинтерферометров со сверхбольшими базами при получении изображений объектов можно ожидать разрешение порядка 10 в минус второй степени угловых секунд. Это, пожалуй, самый дешевый из наземных вариантов наблюдения и исследования среднего и дальнего космоса. «Ну а нам-то с этого какой прок?» – не унимался Алекс. «Вы предлагаете идти под сотню километров по этим чертовым джунглям с неизвестным количеством противников впереди для того, чтобы смотреть через эту штуку в небо и принимать какие-то сигналы». Он, наконец, выбросил зубочистку и теперь с вызовом смотрел на Дориона. Ситуация была, мягко говоря, щекотливой. Формально Алекс был старшим по званию в их компании «Дориона». Но его подразделение относилось к флоту, а потому подчиняться ему армейские десантники Стратиониса не были обязаны. Мануэл и Посейдонцы, тонкости происхождения Игоря тут никого не волновали, и поэтому для всех он был таким же Посейдонцем, как и Дарион. Вообще были вне какой-либо иерархии, а несколько выживших егерей по инерции подчинялись Стратионису как лидеру группы, с которой они спаслись из мясорубки в городе. Одним словом, на лицо был кризис командования. Никто не мог просто так взять на себя полномочия по руководству сводной группой, но необходимость подобного решения становилась все очевиднее. Кроме того, не следовало забывать о нескрываемой нелюбви Алекса и его людей к посейдонцам. В отличие от других, им приходилось терять товарищей в боях с ними, и они даже не пытались скрывать своей неприязни, хотя дальше косых взглядов и ухмылок разного рода дело не заходило». Дело в том, что если Мануэл прав и в обсерватории не демонтировали антенны, то мы сравнительно легко сможем приладить к ним любую передающую аппаратуру и организовать передачу сигнала на дальнее расстояние. Антенны есть антенны, с их помощью можно не только принимать, но и передавать сигнал. Надо только будет подобрать нужную частоту и правильно прицелиться. Дорион был, как обычно, невозмутим и спокоен. Потом останется только ждать спасательную команду. Одну уже дождались. Бросил Мануэл, отхлебнув кофе из большой кружки. Теперь жратву приходится делить на всех. А ее не так много, кстати. «Ну так пойди и подстрели что-нибудь на ужин», — завелся с полоборота Алекс. «Ты же траппер». «Может, и подстрелю», — меланхолично заметил Мануэл, глядя абордажнику в глаза из-за обода кружки. Игорь мог биться об заклад, что видел сверкнувшую между мужчинами молнию. В этот момент в разговор вмешался лейтенант Стратионис. «Господа, давайте все чутка сбавим обороты. Насколько я понимаю, выбора у нас особого нет. Судя по гробовому молчанию в радиоэфире и отсутствию обещанных транспортов для эвакуации, флот благополучно свалил подальше от колонии. Возможно, нас всех уже записали в потери, и сейчас оформляют бланки страховок для семей. Даже если предложенный Дарионом вариант выглядит авантюрой, другого у нас, похоже, все равно нет». Запаса топлива в бронетранспортере хватит еще максимум на 14 часов работы. Зарядки в скафандрах тоже часов на 20, и то в эконом-режиме. Потом мы станем легкой добычей для любого преследователя, да и местная фауна, думаю, будет не прочь попробовать нас на вкус. Так что мы или быстро решаем проблему со связью, или столь же быстро все тут дохнем. Лично я предпочту вариант Дориона. Мои люди тоже. Закончив непривычно длинную для себя тираду, Никиас Стратионис вопросительно посмотрел на Алекса, явно ожидая от него реакции. Тот не спешил. То ли и правда не знал, что сказать, то ли взял паузу, достойную театральных подмостков. Наконец, он нарушил затянувшееся молчание. «Ну, раз все за, то не вижу причин отказываться от участия в регате». «Веди нас на свою обсерваторию, Посейдонец. Искренне надеюсь, что ты не ошибаешься, и мы не потратим зря время и силы». «Вот и славно!» — с заметным облегчением сказал Старатионис. «Теперь вопрос только в том, как туда добраться. Мануэл, что скажешь? Какой маршрут тебе кажется оптимальным?» Траппер ответил не сразу, явно что-то обдумывая про себя. Оптимального маршрута тут нет. Есть быстрый, по старой дороге, но кто его знает, чего мы там встретим. И медленный, через лес, вдоль русла реки. Но не факт, что бронетранспортер там пройдет. Места глухие. Я бы пошел через лес. А вы уж сами решайте. Без бронетранспортера никак нельзя. Эта фраза принадлежала Игорю. Именно его станцию связи нужно будет присоединить к радиотелескопу. «Ну, или нужно все это добро с него демонтировать и тащить с собой. В общем, я за быстрый путь». «Я тоже», — поддержал его Алекс. Дарион молча кивнул, а лейтенант Стратионис коротко резюмировал. «Значит, едем по дороге». Небольшой, размером с некрупного голубя, ящер с перепончатыми крыльями вместо передних лап и двумя головами на тонких шеях, сидевший над пологом, дождался, когда все участники покинули импровизированный зал совещаний и, расправив крылья, аккуратно скользнул в темноту в сторону леса, сверкнув двумя парами нефритовых глаз. Попадись эта осыпь на глаза Мануэлу, тот бы очень удивился, потому что таких ящеров на колонии отродясь не водилось». Глава 4. Короткая дорога оказалась правильным выбором. Ближайшие 15 километров группа не встретила не то, что сопротивление на пути, но и вообще никого. Ни зверей, ни людей. Последних, впрочем, тут и не должно было быть, а вот отсутствие фауны крайне напрягало Мануэла, который отлично знал здешние места и ожидал нападения на караван раз пять минимум. но лес как будто вымер. Полная тишина вокруг была необычной, даже зловещей. И Эммануэла тревожил этот факт. Ничего хорошего в такой тишине не было, а вот все остальные искренне радовались отсутствию необходимости пробиваться с боем, и общий настрой в группе был приподнятым. Появившаяся надежда на спасение, пусть и весьма призрачная, вселяла в молодых солдат невероятный оптимизм. Игорь по-прежнему выполнял роль штатного водителя-бронетранспортера, правда, в этот раз вместо бешеной гонки по джунглям он степенно ехал по некоему подобию дороги со скоростью пешехода. я порядком подзаросла, это из позволения сказать, дорогой не пользовались уже много лет, но для военного бронетранспортера она была практически хайвеем. Ехать по ней получалось намного быстрее. Но, во-первых, спешить было особо некуда и незачем, а во-вторых, не следовало отрываться от идущих пешком товарищей. Все внутрь машины никак не помещались, и часть топала за броней своим ходом. Была, кстати, и еще одна хорошая новость, кроме отсутствия препятствий. Аномалия, нарушавшая работу техники и связи, внезапно просто исчезла, словно тумблером выключили. Никто, естественно, не понимал, почему и как это произошло, но сам по себе факт не мог не радовать. Компьютеры, наконец, стали нормально работать, передатчики передавать, приемники принимать, мониторы показывать и так далее. Игорь даже смог вывести на лобовой монитор бронетранспортера прекрасную картинку окружающего пейзажа с наложенной картой местности и проложенным маршрутом движения. И сейчас, включив автопилот и откинувшись в довольно удобном водительском кресле, усиленно изучал свои ногти на предмет новых заусенцев, всячески демонстрируя, как скучно ему ехать в таком режиме. «Слушай, Никес». Обратился он к сидевшему на соседнем кресле, как и положено старшему машины, Стратионису. «Я вот одного не пойму. Если твой папаша так крут, что смог прислать за тобой в самое пекло ада роту десантников, то почему корабля спасательного нет? Это ж по идее как раз самое простое. Я так понимаю, по воздуху эти твари не летают?» «Не знаю, Игорь, не знаю». Лейтенант чуть скривился при ответе, как будто съел что-то кислое. Отец, безусловно, человек могущественный, и я с трудом себе представляю, что могло его остановить. Но все-таки есть рыбы в этом пруду и покрупнее. Немного, но есть. Думаю, кое-кто из его врагов очень хотел бы, чтобы великий и ужасный Стратионис допустил, наконец, ошибку и наломал дров, ринувшись спасать своего отпрыска. Так что я совсем не удивлюсь, если в этой истории есть грани, которых мы не знаем и уже никогда не узнаем. Но факт есть факт, и спасательный корабль за нами так и не прилетел. «С этим не поспоришь», — усмехнулся Игорь. «Я вот еще чего не пойму. Ты-то в это вообще зачем полез? Я про пехоту. Мог же, небось, в штабе уже на капитанской должности сидеть до да симпатичных секретарш за задницы щипать. Ведь так?» «Мог, конечно», — улыбнулся Никиас. «И думаю, отец был бы счастлив, если бы именно эту карьеру я и выбрал». Но, как ни банально это звучит, мне такого совершенно не хотелось. Всю жизнь слышать в спину «А, это ж сын, сами знаете кого!» и не знать, чему ты обязан следующим повышением, собственным усилием или своей фамилии нет уж, увольте. Вот и решил себя в пехоте попробовать. Тут все намного честнее, и ты либо хорошо делаешь свою работу, либо едешь домой в железном ящике. У мамы, конечно, истерика была, но отец, на удивление, хорошо отнесся к такому решению. Сказал даже... Что гордиться? Второй раз в жизни, между прочим. «А первый когда был?» – живо заинтересовался Игорь. «В девять лет, когда моя команда первенство школы по крикету взяла», – сказал Никес и откинулся на спинку кресла, глядя в потолок кабины, явно погрузившись в воспоминания детства. «Я смотрю, он у тебя прям кладезь комплиментов», – после недолгой паузы заявил Игорь. «Да, он такой». С неожиданной теплотой в голосе ответил Стратионис. Я помню, когда присягу принимал, он на построении училища решил поприсутствовать. Я-то думал, что он подойдет меня поздравить, как другие отцы к своим сыновьям подходили. Обнимали, жали руки. Но вместо этого он просто с трибуны отдал честь и ушел. Суровый дядька. Впрочем, я привык. Большинство посейдонцев тоже не слишком сентиментальны, сказал Игорь. Я помню, мы как-то три месяца были в экспедиции, и наш капитан корабля гонял геологическую секцию просто нещадно. Отправлял их за образцами чуть ли не в жерло вулкана босиком. А однажды потребовал залезть своим ходом на вершину горы 12 тысяч метров высотой и развернуть там оборудование, хотя на флайере забраться туда было делом 10 минут. Но нет, неделю они лезли, пока наконец не забрались и не установили там аппаратуру. В общем, к чему это я? Оказалось, возглавлял эту секцию его сын, и он, видите ли, его проверял таким образом, а заодно выражал недовольство его присутствием в своей экспедиции. Переживал, что все решат, мол, он ему поблажки будет давать. «Ну, будь это мой батя, он бы стопроцентно поступил так же». Стратионис даже хлопнул ладонью по парпризу, как бы подтверждая эти свои слова. «А ты во многих экспедициях был? Расскажи, как оно там, в дальнем космосе». Мне всегда было интересно, как люди там справляются. Во многих, если считать только крупные, то получается 8 штук. А если с небольшими, до месяца, то штук 20 наберется. Помотался, в общем, изрядно. Игорь проверил приборы и, убедившись, что БТР все так же прекрасно ползет по дороге на автопилоте и его вмешательство не требуется, продолжил. Ты знаешь, по-разному там, очень по-разному. Большинство экспедиций, где я был, это дальняя разведка. То есть мы прилетаем в систему, где до этого никто не бывал, исследуем по очереди все планеты, высаживаемся на каждой, берем образцы всего, что можно, от грунта и недр до воздуха и растительности, если таковые имеются. Каждую планету каталогизируем по сотне параметров, обследуем все, что представляет интерес. Астероиды, спутники планет, кометы и тому подобное, и летим дальше, к следующей системе. Потом, если система оказалась интересной, туда летят специальные экспедиции с учеными. Изучать более плотно. «А что значит интересная планета? Обитаемая?» – спросил Стратионис. «Ну, обитаемые естественно, в приоритете. Такие планеты – это первейший кандидат на плотное исследование и изучение. Но бывают и просто планеты, которые представляют научный интерес, не имея при этом даже признаков простейшей жизни». Например, планета, которая целиком является алмазом. Представляешь, цельный алмаз размером с планету. Я видел такую. Или планета, на которой идут дожди из расплавленного графита. А еще, например, планета, которая отражает меньше 1% падающего на нее светозвезды. Из-за этого она темнее самой черной акриловой краски. А аборигенов вы встречали когда-нибудь? В смысле разумных. В голосе Стратиониса слышалась явная мальчишеская надежда на положительный ответ, но тут Игорь вынужден был его разочаровать. Нет, вот чего не было, так это разумных видов. Там, конечно, идет в коллегии ксенобиологии диспут уже много лет о наличии признаков разума у китообразных сарнахса 4. Но, думаю, тебя, как и всех остальных, интересует разум в привязке к цивилизации? Нет, такой встречи у посейдонцев никогда не было. По господствующей на Посейдоне теории ее и не может быть на отрезке времени существования нашей цивилизации. Сам посуди. Но сколько мы в космосе? Две с лишним тысячи лет? Из них активным исследованием космоса посейдонцы занимаются, ну, пусть полторы тысячи лет. В год отправляют, ну, скажем, 250-300 экспедиций к новым системам. Это получается всего исследовано на сегодняшний день до полумиллиона звездных систем. А только в нашей галактике их почти 400 миллиардов, не говоря уже о других галактиках, если мы найдем способ туда добраться. Вот и выходит, что мы будем искать сотни тысяч лет, и за это время может исчезнуть либо наша цивилизация, либо те, кого мы ищем. Ты сам знаешь, как большая война чуть не уничтожила человечество. А ведь мы могли не выкарабкаться, будь арсеналы противоборствующих сторон чуть помощнее и побольше». Так что наткнуться на разумную жизнь мы можем только случайно. По крайней мере, так думают на Посейдоне. «А это тогда что?» – неожиданно сказал Стратионис, обводя вокруг себя рукой и явно имея в виду все, что происходит последнее время на колонии. «Судя по тому, что рассказал Мануэл, а он явно не из тех, кто любит шутить, это та самая случайность, и мы встретили то, что так долго искали». «Остается надеяться, что мы не пожалеем об этой встрече, потому как пока все к тому и идет. Очень уж это все не похоже на обретение братьев по разуму. Скорее, наоборот». «Да уж, в гробу я таких братьев видел», — мрачно заявил Стратионис. «Что это там?» Он указал на монитор, где перед ними развернулась панорама старой обсерватории. «Кажется, приехали». Дорога упиралась в довольно обширную поляну явно искусственного происхождения. Деревья в свое время были аккуратной линией выкорчеваны на площади в несколько гектаров, и, несмотря на прошедшие годы, джунгли так и не отвоевали обратно эту местность. Строительные бригады, возводившие обсерваторию, явно свое дело знали. Само здание из невзрачного серого плексобетона было явно заброшенным. Его густо обвивали лианы, а у стен бойко рос уже довольно крупный кустарник. Похоже, еще несколько лет и джунгли все же возьмут свое, проглотив и переварив инородный элемент. Игорь припарковал БТР перед центральным входом и ждал, когда досмотровая группа во главе с Алексом закончит обследование периметра объекта с интересом наблюдая за их действиями через внешние камеры машины. Десяток абордажников, разделившись на две группы, осторожно двигался вдоль внешних стен обсерватории, заглядывая в небольшие, похожие на бойницы окна и внимательно изучая каждый подозрительный куст. На взгляд Игоря это все было откровенно лишним. Вполне хватило бы обследования территории парой-тройкой дронов, но военные следовали своему протоколу и его мнение уж точно не спрашивали. Закончив с окрестностями и оставив внешнее охранение, абордажники все так же аккуратно и слаженно вошли внутрь. В течение последующих 20 минут Игорь мог только слышать их по общему каналу связи. Впрочем, из их переговоров ничего полезного почерпнуть не удалось. В основном все сводилось к коротким фразам «захожу», «коридор на 12 часов», «чисто» и тому подобное. По прошествии этого времени Алекс сообщил всем, что здание обсерватории проверено полностью, признаков опасности не обнаружено. Он даже скинул в общую сеть сформированный по итогам разведки его группы план здания с 3D-моделированием основных коридоров и помещений. Не теряя больше времени, вся группа направилась в здание. Дарион с Игорем начали демонтаж радиооборудования БТРа, чтобы приладить его к радиотелескопу. Астротионис и Алекс – Приступили к установке защитного периметра из довольно скудных имеющихся в запасе средств. В первую очередь солдаты, используя абордажные тесаки и мускульную силу, расчистили поляну вокруг обсерватории, создав почти стометровую открытую зону от стен до ближайших деревьев. Система огневых точек была спланирована так, чтобы минимизировать количество слепых зон. Здание, к сожалению, планировалось не военными инженерами, так что совсем их избежать не удалось». В итоге решили эту проблему довольно просто. В одной из стен пробили дополнительную бойницу, а подход ко второй слепой зоне заминировали серией фугасных зарядов к тяжелому гранатомету с дистанционным взрывателем. По периметру установили камеры наблюдения. В их роли выступили развед дроны переведенные в пассивный режим, с датчиками движения, замкнув все в единую систему, доступную для просмотра как через навкомы скафандров, так и через мониторы БТРа. Стратионис, конечно, сетовал на отсутствие тяжелого вооружения для нормальной обороны, но в целом был явно доволен проделанной работой и даже сказал, что на экзамене по полевой фортификации это был бы однозначно высший балл. Однако, внезапно появившиеся помехи в работе связи и оборудования ясно дали понять, что периметру грозит подвергнуться куда более строгой экзаменовке. «Похоже, в скором времени тут будет весьма жарко», Оставалось надеяться, что Дарион с Игорем наладят работу оборудования и смогут подать сигнал. Глава 5. То есть ты хочешь сказать, что ты землянин, не посейдонец? Вопрос Алекса был адресован Игорю, который в этот момент увлеченно отстреливался сразу от двух, наседавших на его позицию, роботов. Благо, это были не сильно крупные, видимо, из числа фабричных сортировщиков, и из оружия имели только стандартные манипуляторы с двупалыми захватами. Но для Игоря, который был без боевого скафандра, даже эта парочка представляла серьезную проблему. Впрочем, преимущества закрытой позиции давали о себе знать. Игорь стрелял через окно северного крыла обсерватории, которое он и Алекс в эту смену обороняли вдвоем. К счастью, строили обсерваторию в свое время на совесть, явно понимая, что в глубине джунглей далекой планеты любое строение должно быть еще и форпостом. Поэтому окна были больше похожи на бойницы, а стены из армированного плексобетона внушали уважение к строителям, не пожалевшим дорогих материалов, и не в погоне за прибылью. Их группу осаждали в здании обсерватории уже вторые сутки. Основным узлом обороны были главные ворота, которые заблокировали бронетранспортером, используя его как стационарную огневую точку. Но по всему периметру, немаленькой, кстати, обсерватории, окна образовывали взаимно пересекающиеся сектора для огня, и стоящие на постах пары бойцов – могли легко контролировать подходы к окнам и предотвращать попытки взобраться на крышу. При первом штурме это в полной мере испытали на себе автономики, перешедшие к планомерной осаде с периодическими вспышками активности то на одном, то на другом участке. Это, в общем-то, и спасло всю группу, потому что второго мощного штурма они бы явно не выдержали. Мало того, что в первом они потеряли семерых десантников и девять абордажников, так еще и боеприпасы, а главное, заряды батарей скафандров начали подходить к концу. В итоге было принято решение слить все 20 батарей в 10, а уже из них сформировать костяк обороны на центральном входе и мобильный резерв. С учетом отказавшихся от участия в такой оптимизации сил Аристарха, Феофана и Мануэла, У группы, оборонявшей обсерваторию, осталось 13 бойцов в боевой броне и 12 без нее. Вот безбронных, одним из которых был Игорь, и распределили присматривать за окнами. Алекс же оказался на его позиции в качестве усиления, когда тут стало жарковато и автономики полезли в настоящую атаку. Присутствие Алекса в его огромном камуфлированном скафандре быстро изменило расклад сил на участке, автономики явно поумерили пыл, хотя попыток нащупать слабое место в обороне так и не оставили. Добив последних двух нападавших, Игорь устало сел на пол напротив окна, прислонив карабин к стене рядом с собой. Не совсем землянин. Формально я с Первоуральска, точнее, со станции Заря-4 в астероидном поясе этой системы. Думаю, по моему имени ты и сам догадался. Не самое распространенное сочетание для Метрополии. Да, была такая идея, хмыкнул Алекс. Забрало шлема, у него было поднято, и Игорь видел, что десантник очень устал. Под глазами залегли черные мешки, лицо осунулось, а обычно цепкий и внимательный взгляд слегка блуждал. «Мы, получается, почти земляки. Мои предки несколько поколений назад оттуда переехали обратно на землю, даже фамилию сохранили, хотя по-русски я, наверное, и двух слов не свяжу. Но все-таки, как тогда получилось, что ты один из этих?» Прежде чем ответить, Игорь взял долгую паузу, пытаясь понять, что стоит говорить этому суровому вояке, который явно не слишком симпатизировал посейдонцам, а что нет. Потом решил, что главное правило на Посейдоне «не знаешь, что сказать, говори правду» вполне применимо и в этой ситуации. Какой смысл что-то выдумывать, сидя в окружении врагов в дальней глуши непонятной планеты? Все очень просто. Когда-то давно их корабль спас меня от неминуемой смерти. Они взяли меня с собой, дали возможность жить среди них и делать то, что я хочу. И честно тебе признаюсь, я безумно счастлив, что именно так и получилось, и не променял бы сейчас жизнь на Посейдоне ни на что другое. «Серьезное заявление», — сказал Алекс, и с грохотом сел спиной к стене напротив Игоря. «Ну а то, что они воюют против твоей родины, убивают твоих сограждан, тебя не смущает?» «Родины?» — Игорь иронично приподнял бровь. «Давай поговорим о том, что такое Родина. Мои родители работали всю жизнь на станции, принадлежащей корпорации Ругерстол. Пытались заработать, достаточно, чтобы перебраться хоть куда-нибудь. И что в итоге? Кредиты сжирали все доходы. А когда для лечения матери отец использовал сумму больше чем смог погасить, судебные исполнители заблокировали все его счета». Больница без денег не стала делать операцию, банк отказался реструктуризировать кредит, мама умерла. Потом приставы пришли выселять нас из квартиры, отец сорвался, бросился на них с кулаками и загремел в тюрьму. А там у него случился приступ. Игорь надолго замолчал, погрузившись в воспоминания, и Алекс не стал его теребить. Когда Игорь продолжил, в его голосе уже не было иронии. Лишь грусть. И что же мне предложила родина? А ничего. Руки-ноги есть? Школу окончил? Зарабатывай на жизнь. Крутись как хочешь. Ну и на остатки после продажи отцовского бизнеса с торгов я смог на черном рынке купить себе документы о льготе для поступления в военную академию, сдал экзамены и даже почти успел окончить ее, когда подлог вскрылся и меня выперли, несмотря на то, что я был лучшим пилотом на курсе. Вот тебе и вся забота. От Родины. А потом я вынужден был возить контрабанду для всякого отребия во внешнем поясе, чтобы свести концы с концами. Эту Родину ты предлагаешь любить? Ну, а... Посейдонцы? Неожиданно, деликатно спросил Алекс. Он как командир боевого подразделения понимал, что когда человек находится в подобном состоянии, с ним нужно разговаривать максимально спокойно. «Они-то что для тебя сделали?» «Все просто. Они сделали меня счастливым». Ответ явно обескуражил Алекса своей простотой. Он ждал, что Игорь продолжит развивать тему, но тот улыбался и думал о чем-то своем. Тогда Алекс все же не выдержал и спросил прямо. «В каком смысле счастливым? Поясни». И тут Игорь сделал то, что много лет назад твердо пообещал себе не делать никогда. Посмотрел на Алекса, как взрослый смотрит на ребенка, задавшего глупый вопрос. Именно так, как на него в свое время смотрели посейдонцы, когда он пытался понять, как устроен их мир. Алекс, слава богу, этот взгляд пропустил. Видимо, виду большой усталости потерял концентрацию, а Игорь быстро взял себя в руки и, затолкав подальше накатившую снисходительность, Ответил максимально деловым тоном. «Ну, смотри, дружище, тут все очень просто. Все общество Посейдона построено на двух основных принципах. Первый — это право каждого на счастье. Да, именно так и звучит. Может, странно, но потом станет понятно. И второй — самоограничение социума». «Что-то я не вижу ничего простого», — улыбнулся Алекс. «Сейчас объясню». У посейдонцев на первом месте стоит возможность человека быть счастливым. В их понимании это значит, что любой человек может удовлетворить свои ожидания от жизни, как в материальном, так и в интеллектуальном плане. Мы считаем, что человек может быть по-настоящему счастлив только тогда, когда имеет возможность заниматься любимым делом и реализовать себя, а бытовые потребности удовлетворены в той мере, которую сам человек считает достаточной. Звучит, как бы это сказать. Алекс некоторое время пытался подобрать непослушное слово. Утопично? Да, именно утопично. Как в сказке. Мы ведь понимаем, что так не бывает. Бывает. Конечно, бывает. В этот раз Игорь сумел сдержаться, не закатив глаза и никак не выдав своих эмоций. Я сам сначала не верил. Все искал подвох. Но его не было и не было... если не считать еды, но ну и к ней со временем привыкаешь. Но главное в другом. У них есть четкое понимание, что ты можешь быть именно тем, кем хочешь, и делать то, что хочешь. Не то, что нужно, не то, чего от тебя ждут, не то, что престижно или выгодно, а именно то, что хочешь ты, что сделает тебя счастливым. «Ну, а если мне нравится грабить и насиловать?» С неким раздражением вдруг спросил Алекс. «Что тогда?» «Тогда на Посейдоне тебе будет сложно», — с улыбкой ответил Игорь. «К преступности у них отношения очень суровые, хотя я за много лет именно умышленной преступности, наверное, даже не встречал». «Бытовые всякие ссоры — да, много раз. Народ там увлеченный и часто отстаивает свою правоту, и кулаками в том числе. Пару раз слышал про то, что кто-то уничтожил чьи-то результаты работы в порыве ревности, но не более того». «Ну, из-за женщин бывают конфликты. Куда ж без них?» «И что с ними сделали? С этими преступниками?» – спросил Алекс. «Ну, а что тут сделаешь? Отдали на поруки базовой коллегии, в которой те состояли. Установили временное ограничение верхней планки социального статуса в этих коллегиях. Дополнили программу Элсима «Система оповещения и управления агрессией». «Вроде все». «Элсимы — это ваши встроенные в головы компьютеры, да? Насчет управления агрессией звучит зловеще. Получается, человека программируют через этот Элсим?» «Нет, не совсем так», — ответил Игорь, хотя и не очень уверенно. Он как-то даже не задумывался над вопросом возможности внешнего программирования через Элсим. Насколько ему было известно, Элсим очень глубоко интегрировался в организм, и внешний доступ без воли владельца был слабо реализуем. Но специалистом в этой области Игорь не был и гарантий дать не мог. Ему просто ставят дополнительный модуль, который активизируется при всплеске агрессии и рекомендует выработку определенных гормонов для ее подавления. Все это сугубо добровольно – Просто не все сами могут адекватно оценивать свое состояние в такой период. Впрочем, это исключительная редкость. Посейдонцы в большинстве своем весьма спокойные и дружелюбные люди. Как раз потому, что они счастливы и поводов для негатива у них немного. Ага, видел я этих дружелюбных ребят с тесаками размером с мою руку. Шинковали ими моих бойцов, как тот шеф-повар овощи для рататуя. Ну, это война. «Вы сами напали, чего тут ждать?» Игорю не нравилось, куда заходит беседа, и он корил себя за то, что позволило разговору скатиться на тему войны. «Давай начистоту. Мы застряли в самой глубокой заднице из возможных, и не факт, что сможем выбраться, поэтому обойдемся без ритуальных плясок про хороших и плохих». Я был в составе делегации, установившей первый контакт. Был на всех этих официальных мероприятиях, приемах, телешоу, интервью разных, я дал, наверное... Всем новостным каналам всех, даже самых задрипанных планет. Я знал каждого члена этой делегации и знал весьма неплохо. Ну не убивали мы президента. Не убивали. Зачем нам это?» Игорь встал и начал ходить по комнате, отчаянно жестикулируя. «У нас складывались прекрасные отношения с президентом МакАртуром. Он был отличный мужик, очень умный и открытый новым знанием. Какой смысл убивать его и тем провоцировать войну?» Да к тому же так глупо выстрелить на виду десятков видеокамер в момент его выступления, в котором он должен был рассказать о перспективах развития отношений Федерации и Посейдона. Я не знаю, был ли это последующий монтаж или просто киллера загримировали под Норк Лиаза, но я точно знаю, что он этого не делал. В это время мы все были вместе на каком-то дурацком брифинге, устроенном службы Безопасности Президента. один из тех, кто нас спас, выдвинул предположение, что война как раз нужна правящей верхушке федерации для сохранения власти. Возможно. Точно одно. Посейдонцы не начинали эту войну. Алекс выслушал тираду Игоря, не двигаясь с места, все так же сидя у стены. Он некоторое время обдумывал услышанное, а потом очень спокойно сказал. «Я... «Верю тебе. Ты знаешь, я командовал абордажной группой, которая захватила ваш первый корабль, тогда, в системе Дракон, и видел, что ваши люди не были готовы воевать. У них даже оружия-то толком на борту не было. Когда мы захватили их, они были в явном недоумении, не понимали, что происходит. А потом, когда соотечественники их пришли спасать и раздолбали нашу эскадру, то, забрав своих, они просто... Улетели, не став добивать уже разгромленный флот. Так не сражаются те, кто решил развязать войну. Но, боюсь, мое мнение мало кого интересует. На Посейдоне есть хорошая поговорка. «Маленькими шагами прокладывается дорога к самым дальним звездам», — улыбнувшись, ответил Игорь. Эти простые слова, к удивлению самого Алекса, вселили в него уверенность, что все будет неправильно. хорошо. Казалось, такая мелочь, как значимость его мнения для малознакомого человека с чужой планеты почему-то сделала его немного счастливее. Долгие годы службы вбили в него привычку жить как надо, как приказано, и он банально отвык от того, что для кого-то может быть важно, во что он верит и что думает». Глава 6 Вход в атмосферу был жестким. Немезиду изрядно трясло первые пару километров. Джон поймал себя на мысли, что нервничает больше обычного. Видимо, подсознательно он все-таки не хотел возвращаться на колонию. Уж больно много неприятных сюрпризов приготовила эта чертова планета. Весь этот калейдоскоп событий изрядно выводил его из себя. Ладно еще, война с посейдонцами. Там тоже было много неизвестного, но все хотя бы укладывалось в рамки общепринятой логики. Да, враг был технически более продвинут, но ничего невообразимого они не показывали. Стреляли дальше, летали быстрее, их корабли выдерживали больше повреждений. Неприятно, но не смертельно. Однако посейдонцы при всем их техническом превосходстве не могли одним махом уничтожить целый авиаполк, просто отключив истребители будто щелчком невидимого тумблера. Не могли взорвать целую космическую станцию в одно мгновение. Не могли заставить всех роботов на планете нападать на людей и рвать их на части, минуя заложенные в базовый код запреты. Здесь, на колонии, все это было реальностью, пугающей реальностью. Как и большинство военных, Джон не любил задавать лишних вопросов, особенно самому себе. Склонность к рефлексии и самокопанию – не самое лучшее качество для тех, кто ежедневно рискует своей жизнью, и откровенно вредное для тех, кто отвечает за жизни подчиненных ему людей. В свои 37 лет Джон был полностью уверен, что подобной ерундой заниматься никогда не будет. За несколько месяцев этой войны он насмотрелся всякого – Почти все его сослуживцы с линкора Генри Прайд погибли один за одним в космических боях, а те, кто уцелел, сгинули вместе с линкором. Большая часть пилотов его нового полка тоже погибла в этой злополучной битве на колонии. И если к посейдонцам Джон не испытывал жгучей ненависти, они, по крайней мере, бились честно и тоже гибли в боях, оплачивая своими жизнями кровавый счет войны, то неведомую силу, погубившую его ребят на этой проклятой планете, Джон ненавидел всей душой. Даже скорее презирал, как солдат трусливого врага, предпочитающего честной схватки подлый удар в спину. Ну а как еще можно относиться к тем, кто вместо себя отправляет сражаться взятых под контроль роботов, а начиная проигрывать, включает какие-то неведомые установки, вырубающие сверхсовременную технику, как старые кофеварки? Может, поэтому он так легко и согласился на эту миссию? Полковник Хендерсон был уверен, что раз он выжил в той битве, то именно он должен разобраться с тем, что происходит на планете, и этот загадочный сигнал – ключ ко всему. Джон направил истребитель к источнику сигнала, сохраняя высоту чуть больше 12 тысяч метров, чтобы уверенно пройти над грозовыми фронтами, плотно укутавшими планету. Судя по данным Навкома, до цели оставалось чуть менее часа. Джон врубил автопилот и вывел на основную панель изображение планеты. Почти все северное полушарие было скрыто сплошным слоем темных, изрезанных воронками штормов, облаков. Навком подсветил красными точками места всех поселений и заводов. Их было совсем немного. На всей огромной планете одновременно жили и работали не более 20 тысяч человек, разбросанных по горнорудным заводам с небольшими жилыми комплексами и совсем уж мелкими трапперскими поселениями. Даже единственный на планете город вмещал всего 10 тысяч жителей, хотя по меркам Фронтира считался вполне себе крупным. Именно в районе города Шторм был особенно яростным. При этом, вопреки всяким законам физики, он имел форму идеально правильного квадрата со стороной 96,8 километра. Бортовой новком выделил его периметр и привел четкие линейные параметры. Правда, данных изнутри этого сектора не было никаких, сканеры не могли пробиться через его границу. Поддавшись неожиданной догадке, Джон запросил у компьютера данные со спутников по другим подобным объектам на поверхности планеты, указав критерием выбора наличие правильной геометрической границы у любой аномалии. Буквально через пару минут компьютер наложил на изображение планеты, обнаруженные им аномалии. Картина получалась очень интересная. По всей планете было еще более двух десятков подобных квадратов, которые, если соединить их углы, образовывали что-то вроде крупноячеистой сетки. Причем некоторые куски этой сети были уже объединены в одно целое и компьютер помечал их как области с экстремально высоким уровнем электромагнитных помех. Создавалось ощущение, что планета была разбита на гигантские сектора и постепенно прочесывалась в поисках чего-то. Или кого-то. Джону это все крайне не понравилось. Ощущение того, что он упускает нечто очень важное, физически грызло его изнутри, но поделать он с этим ничего не мог. Никаких новых идей в голову не приходило. Он на всякий случай скопировал данные на свой тачпад и твердо пообещал себе разобраться в этом позднее. А пока надо было выяснить, что же это все-таки за сигнал и кто его отправляет. Источник Был почти в 150 километрах от города, точнее, его остатков. В этом направлении находился огромный горнорудный комплекс, и чуть южнее него уходила дорога к заброшенной обсерватории. Большой удачей было практически полное отсутствие в данном секторе штормового фронта, и уровень электромагнитных помех был практически нулевым. В общем, по меркам колонии тут были идеальные условия. Впрочем, Джон уже усвоил главное правило этих мест – Никогда не расслабляться, если хочешь жить. Он спустил машину до высоты 3000 метров. Оптические сенсоры с такого расстояния давали настолько четкую картинку с поверхности, что даже не пришлось выпускать дрона для поиска источника сигнала. Не найти его мог только слепой». Здание обсерватории возвышалось над джунглями метров на 20 и имело форму семиконечной звезды, обнесенной толстенным забором с единственным высоким зданием по центру. Почему-то Джон думал, что обсерватория будет куполообразной, с огромным телескопом, торчащим из потолка. Видимо, злую шутку сыграли какие-то научные передачи, которые он смотрел в детстве, где ученые изучали звездное небо через мощные оптические телескопы с многометровыми линзами. Увидев бетонное многоэтажное строение с высокой башней и кучей разномастных антенн, чем-то напоминающее те, что стоят во взлетных полосах аэропортов для визуального контроля посадочных доков, Джон даже усмехнулся про себя. Ну да, какие к черту телескопы в джунглях? Их же в горах или пустынях размещают, где воздух разрежен и не мешает наблюдениям. Да и кто потащит обычный телескоп на фронтир? Тут в основном радиотелескопы и гравитационные сканеры стоят. Впрочем, техническое оснащение этой обсерватории Джона сейчас интересовало меньше всего. Гораздо важнее было то, что он увидел около этого здания. Огромная нестройная толпа разномастных автономиков, часть из которых бортовой компьютер даже не смог опознать, атаковали северное крыло обсерватории – Причем атаковали явно не в первый раз. Неширокая поляна перед зданием была обильно усеяна обгорелыми обломками. Защитников обсерватории Джон видеть по понятной причине не мог. Но плотный огонь изнутри давал надежду на то, что там засела хорошо вооруженная и организованная группа, возможно, из тех, кто не успел эвакуироваться.